которая за малым не сожрала весь город и всё метро его многократно перевёрнутые рассказы, обросшие всевозможными домыслами, за несколько дней облетели метро и на проспект с разных станций двинулись люди. От них хотели узнать подробности едва непостигшей всех страшной трагедии, другие выразить спасителю свою признательность.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 «Рудольфыч, ну, Вольтер, разговаривал с теми, кто пришел к нам в последние дни с других станций. Ну, и я тоже с некоторыми поговорил. В общем, есть желающие переехать на Маршальскую Еврощу, на постоянное, так сказать, проживание». Сергею показалось, что он ослышался. «Но ведь обе станции мертвы. Вот, добровольцы и хотят их восстановить и вернуть к жизни». Отряд, который будет восстанавливать маршальскую, я уже сформировал. А в рощу нужен комендант. Глаза Николая Степановича выразительно блеснули из-под дачков. Что скажешь? Сергей не сразу понял, что гость имеет в виду, а когда сообразил, удивился еще больше. Меня в коменданты? Вы, наверное, шутите. Но тот не шутил. вой, отец был немногом старше тебя, когда возглавил в роще службу безопасности. А тогда, 20 лет назад, это дело было не в пример сложнее. Сергей развел руками. Вот так сложились обстоятельства. Надо было защищать станцию, а на тот момент отец оказался самым знающим в военном деле человеком. А ты защитил всё метро.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 Кёркон говорил, так и вышло. С этими словами он направился к двери, но Сергей, с инённой внезапной догадкой, уже на пороге остановил его. Подождите, Николай Степанович, а Вальтер вот из кого получился бы отличный начальник любой станции. Как вы думаете, он согласится? Комендант хитро прищурился. А это мы у него сейчас сами спросим. Пошли. Они нашли Вольтера возле станционного госпиталя, который, в отличие от рощи, располагался не в брезентовой армейской палатке, а в специально выстроенном павильоне. Ученый стоял напротив входа, держа за руку маленькую девочку лет пяти с красными зареванными глазами. И при этом выглядел таким растерянным, каким Сергей его еще никогда не видел.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 А теперь и мама умерла, добавила она и снова разрыдалась. Как же так, Рудольфич, опешил комендант. Она же совсем молодая была. Вальтер тяжело вздохнул. Перетонит. Два врача на станции и ни одного хирурга, а у неё гнойный аппендицит прорвался, надо брюшную полость было чистить.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 Значит, ты любишь сказки? Малышка тежнула. Мама мне всегда рассказывала сказку на ночь, чтобы я хорошо спала. Кто мне теперь будет рассказывать? прошептала она сквозь слёзы. Я тебе расскажу. Тебе как зовут? Полина, всхлипнула девочка. Сергея что-то оборвалось внутри. В горле образовался плотный, шершавый ком, не позволяющий вдохнуть. Представалось, что это его Полина, какой она была 14 лет назад. Он даже поймал себя на мысли, что ищет в заплаканном детском личике знакомые черты.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 children Текст читал. Румаги. Друзья, мне нужны ваши отзывы и пожелания. И, конечно же, конструктивная критика. Жду по адресу ru-ma-gi-rambler.ru